ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЕДИНСТВО ПРЕДАТЕЛЕЙ Сыны мои, галактика в огне, мы все свидетели последней истины. Наш путь — не путь Империума. Вас никогда не омывал свет Империума. Вы не несли имперского орла и никогда его не понесете. Облаченные во тьму, пусть вечно обогряет ваши когти кровь падшего Империума моего отца». Во имя закланного божества сражайтесь. Восстаньте, сыны мои, и гнев несите к звездам, как мой штандарт, как память обо мне. Восстаньте, мои повелители ночи. Примарх Конрад Керс. На последнем собрании Восьмого Легиона. Пролог. Сын Бога. Быть сыном божества – проклятие. Видеть то, что видел Бог, знать, что Он знал. Эти видения, это знания раз за разом разрывали Его душу на части. Его жилищем была келья, лишенная всяких удобств и годная лишь на то, чтобы оградить от внешнего вмешательства. Запертый в этом ненавистном святилище, Сын Бога кричал безответным стенам о тайнах грядущего. Решетка динамика древнего боевого шлема придавала его сдавленным воплям металлический, безжизненный оттенок. Иногда мускулы его сводила судорога. Могучие пласты мышцы сухожилий сжимались вокруг твердых, как железо костей, заставляя сына бога содрогаться и с хрипом втягивать воздух. Он не способен был контролировать собственное тело, Эти приступы могли продолжаться часами, и тогда каждый удар двух сердец мучительно обжигал нервы, проталкивая кровь сквозь сведенные судорогой мускулы. В те минуты, когда проклятый паралич отпускал и резервное сердце замедлялось и останавливалось, он приглушал боль, колотясь головой о стены темницы. Новая мука отвлекала его от видений, горевших по ту сторону зрачков. Иногда это помогало, но ненадолго. Вернувшиеся видения оттесняли слабую боль, вновь омывая огнем его разум. Сын Бога, все еще облаченный в боевую броню, бился головой о стену, раз за разом вгоняя череп в сталь. Но, учитывая покрывавший голову керамитовый шлем и модифицированные кости скелета, его усилия причиняли больше вреда стене, чем ему самому. Подвластный тому же проклятию, что привело его генетического отца к смерти, Сын Бога не видел окружающих стен. Он не замечал и потока данных, пробегающих по сетчатке, когда дисплей боевого шлема отслеживал и выцеливал углы кельи, петли запертой двери и прочие незначительные детали обстановки. В левой верхней части дисплея проматывались графики жизненных показателей. Там периодически вспыхивали предупреждающие сигналы. То два его сердца начинали биться слишком часто даже для нечеловеческой физиологии хозяина, то дыхание прерывалось на целые минуты, пока тело сковывал припадок. Такую цену он платил за сходство с отцом. На такое существование обречен живой наследник Бога. Раб стоял у двери и прислушивался, считая минуты. Крики хозяина, доносившиеся из-за темного закаленного металла, наконец-то утихли по крайней мере, на время. Раб был человеком, и чувства его оставались по-человечески ограниченными, однако, прижав ухо к двери, он смог различить дыхание господина. Отрывистый, резкий, свистящий звук, превращенный вокс-динамиками шлема в металлическое рычание. Но даже думая о другом, раб продолжал отсчитывать секунды, складывавшиеся в минуты. Это было легко. Его приучили делать это инстинктивно, поскольку в Варпе не работал как следует ни один хронометр. Раба звали Септимусом, потому что он был седьмым. Шесть рабов до него сменились на службе у господина, и ни один из этих шести не числился больше в экипаже корабля «Завет крови». Сейчас коридоры ударного крейсера «Астартес» почти пустовали. Безмолвное кружево черной стали и темного металла, сосуды огромного корабля, некогда кипевшие жизнью, По ним семенили сервиторы, спешившие по простым поручениям, и переходили из отсека в отсек Астартес. Здесь же сновали смертные члены команды, исполняя бесчисленные обязанности, без которых корабль не мог оставаться в строю. В дни до Великого Предательства тысячи душ именовали завет домом, включая почти три сотни бессмертных Астартес. Время изменило это. Время и войны, которые оно принесло с собой. Коридоры были не освещены, но не обесточены. В ударном крейсере обосновалась умышленная чернота. Тьма настолько глубокая, что она въелась в стальные кости судна. Темнота совершенно естественна для повелителей ночи, ибо все они родились в одном лишенном солнца мире. Для немногих членов команды, обитавших в Завете, тьма поначалу была нежеланным спутником. Большинство раньше или позже привыкло. Они все еще нуждались в факелах и оптических усилителях, поскольку оставались людьми и не могли пронзать взглядом искусственную ночь, как их повелители. Но со временем они научились обретать во мраке спокойствие. А затем привычка превратилась в крепкую связь. Те, чей разум не смирился с чернотой, впали в безумие. Им пришлось заплатить жизнью за неудачу. Остальные покорились и приспособились к невидимому окружению. Септимус понимал больше, чем другие. Все механизмы обладали душой. Он знал это еще с тех пор, когда был предан золотому трону. Иногда раб заговаривал с пустотой, понимая, что тьма обладает собственной волей, выражением разума самого корабля. Двигаться сквозь чернильную темноту, наводнившую судно, значило обитать внутри души ударного крейсера «Астартес», вдыхать ощутимую ауру вероломной злобы Завета. Тьма не отвечала рабу, но присутствие корабля вокруг успокаивало. Ребенком Септимус всегда боялся темноты. Этот страх так никогда по-настоящему и не прошел, и сохранять рассудок среди бесконечной ночи позволяла лишь уверенность, что черные безмолвные коридоры не враждебны. А еще он страдал от одиночества. Ему было трудно признаться в этом даже себе самому. Куда проще сидеть в темноте и беседовать с кораблем, пусть и не рассчитывая дождаться ответа. Иногда Септимус чувствовал себя бесконечно далеким от других рабов и слуг на борту судна. Большинство из них трудились на «Повелителей ночи» гораздо дольше, чем Септимус. От них его бросало в дрожь. Многие передвигались по кораблю с закрытыми глазами, ориентируясь в ледяных переходах по памяти, на ощупь и с помощью других чувств, о которых Септимус предпочитал не знать. Однажды, во время недель затишья, предшествовавших очередной битве в очередном безвестном мире, Септимус спросил, что стало с шестью прежними рабами. Хозяин пребывал в уединении, вдали от боевых братьев, и возносил молитвы духом своего оружия и доспехов. Услышав вопрос, он устремил на Септимуса пристальный взгляд черных, как пустота между звездами глаз. А еще он улыбнулся. Хозяин редко улыбался. Голубые вены, проступающие под бледной кожей Астартес, выгнулись, подобно чуть заметным трещинкам в чистом мраморе. «Примус!» Господин говорил мягко, как и всегда, когда на нем не было боевого шлема, и все же в голосе его звучали глубокие низкие обертоны. «Был убит очень-очень давно, в сражении». «Вы пытались спасти его, господин?» «Нет, я не знал о его смерти. Когда это произошло, меня не было на борту Завета». Раб хотел спросить, попытался бы господин спасти Примуса, будь у него такая возможность, но, по правде сказать, опасался, что уже знает ответ. «Понимаю. Слуга облизнул пересохшие губы. А остальные?» «Тертиус». «Изменился. Варп изменил его. Я избавился от Тертиуса, когда он перестал быть собой». «Это удивило Септимуса. Хозяин говорил ему прежде о важности слуг, которые могли противостоять безумию Варпа и оставаться незатронутыми скверной губительных сил». «Он пал от вашей руки?» — спросил Септимус. «Да, я проявил милосердие». «Понятно». «А что произошло с другими?» «Они состарились и умерли. Вся, кроме Секундуса и Квинтуса». «Что стало с ними?» «Квинтуса зарубил Возвышенный». «У Септимуса кровь похолодела в жилах от этих слов. Он ненавидел Возвышенного». «Почему? В чем была его вина?» «Квинтус не нарушил никаких законов». Возвышенный убил его во время минутной вспышки ярости, выместил злобу на ближайшем живом существе. К несчастью для Квинтуса, ближайшим живым существом оказался он. «А что случилось с Секундусом?» «О судьбе второго мы поговорим в другой раз. Что заставляет тебя расспрашивать о прежних слугах?» Септимус набрал в грудь воздуха, чтобы сказать правду, чтобы исповедаться в своих страхах и признаться в том, как он разговаривает с корабельным мраком, лишь бы отгородиться от одиночества. Однако судьба Тертиуса крепко засела у него в мозгу. Смерть по вине безумия. Смерть из-за скверны. «Любопытство», — ответил раб хозяину, солгав первый и последний раз за все время службы. Звук тяжелых шагов вернул Септимуса к настоящему. Он отошел от хозяйской двери и перевел дыхание, вглядываясь во мрак коридора, откуда раздались шаги. Вглядываясь, но не видя. Впрочем, Септимус знал, кто приближается. Они-то его видели. Они увидели бы его даже спрячься он где-нибудь поблизости, так что бежать нет смысла. Они почуяли бы его запах и заметили тепловую ауру его тела. Раб остался на месте, мечтая лишь о том, чтобы сердце перестало колотиться так отчаянно. Они услышат и этот звук. Они посмеются над его страхом. Септимус нажал на переключатель маломощного фонаря. Тусклое желтое свечение угасло, и коридор вновь погрузился в абсолютную темноту. Слуга сделал это из испочтение к приближающимся Астартесу, а еще потому, что не хотел видеть их лиц. Порой мрак облегчал общение с полубогами. Собравшись, Септимус закрыл ставшие бесполезными глаза и сфокусировался на слухе и обонянии. Тяжелая поступь, но на идущем нет доспехов, шаги слишком широкие для смертного, шелест ткани, плащ или туника, и отчетливее всего аромат крови, терпкий, металлический и густой, настолько сильный, что щекотал язык. Это был запах самого корабля, только сконцентрированный, очищенный и усиленный. Еще один полубог. Один из родичей хозяина пришел навестить брата. Септимус. Раздалось из темноты. Раб судорожно сглотнул, не доверяя своему голосу, но зная, что должен ответить. Да, господин, это я. Шорох одежды, прикосновение чего-то мягкого к металлу. «Неужели полубог гладит дверь, ведущую в покое хозяина?» «Септимус», — повторил второй полубог. Его голос был не по-человечески низким, слова срывались на рык. «Как там мой брат?» «Он еще не выходил, господин?» «Я знаю, я слышу его дыхание. Равнее, чем раньше». Голос полубога звучал задумчиво. Я не спрашивал у тебя, выходил он или нет, Септимус. Я спросил, как он. Этот припадок длиннее, чем обычно, но хозяин замолчал почти на час. Я считал минуты. Самый долгий и спокойный период с того момента, как болезнь им овладела. Полубог хмыкнул. С таким звуком сталкиваются две грозовые тучи. На секунду септимуса пронзила тоска по прошлому. Он не видел грозы и даже не выходил под открытое небо уже долгие годы. «Поосторожней с выражениями, вассал!» — сказал полубог. «Слово «болезнь» подразумевает проклятие, а мой брат и твой господин благословен, он видит глазами Бога». «Прости меня, величайший!» Септимус уже стоял на коленях, низко склонив голову. Он знал, что полубог ясно видит в кромешном мраке его смиренную позу. «Я лишь повторяю те слова, которые использует мой господин». Последовала длинная пауза. «Септимус, встань! Ты напуган, и это мешает тебе мыслить здраво. Я не причиню тебе вреда. Разве ты меня не узнаешь?» «Нет, повелитель!» Это было правдой. Раб не умел различать голоса полубогов. В каждом ему слышалось низкое тигриное рычание, и лишь голос его господина звучал по-другому. Львиный рык сглаживала мягкость. Септимус понимал, что дело скорее в многолетней привычке, чем в настоящем отличии, и по-прежнему терялся, пытаясь распознать других. «Но я попробую угадать, если такова ваша воля!» Полубог изменил позу. Раздался шорох ткани. «Сделай одолжение. Думаю, вы лорд Сайрион». Снова минутное молчание. «Как ты догадался, вассал?» «Потому что вы засмеялись, господин». Ответа Септимус так и не услышал, но даже несмотря на темноту, он мог бы поклясться, полубог улыбается. «Скажи мне...» — в конце концов произнес Астартес. «Приходили ли сегодня другие?» Раб сглотнул. «Лорд Узас был здесь три часа назад, лорд Сайрион». «Полагаю, удовольствие это тебе не доставило». «Да, господин». «И что же мой возлюбленный брат Узас здесь делал?» В тоне Сайриона проскользнула несомненная нотка сарказма. Он прислушивался к словам моего господина, но сам не произнес ни звука. Септимус вспомнил ледяной комок, подкативший к горлу, когда он остался в темном коридоре наедине с Узасом, слушая хриплое дыхание полубога и гудение его активированной боевой брони. «На нем были боевые доспехи, милорд. Не знаю почему». «Это не секрет», — ответил Сайрион. Его и хозяин тоже все еще облачен в броню. Последний припадок случился с ним во время сражения, и мы не рискнули снять с него доспехи, чтобы не спугнуть видения. «Я не понимаю, господин». «В самом деле... Подумай, Септимус. Сейчас ты можешь слышать выкрики моего брата, но их заглушают динамики шлема и металлические стены кельи». Однако, если кому-нибудь захотелось бы отчетливо услышать, о чем он кричит, он выкрикивает пророчество прямо в вокс-сеть. Каждый, кто надел доспехи, может слышать его на наших коммуникационных частотах. От этих слов Септимуса пробрало холодом. Он представил, как все полубоги на борту корабля часами слушают мучительные крики его господина. По коже раба побежали мурашки, словно его погладила сама тьма. Неприятное чувство, но какое именно? Ревность? Бессилие? Септимус не мог сказать наверняка. «О чем он говорит, милорд? Что видится моему господину?» Сайрион снова прижал ладонь к двери. На сей раз из его голоса исчез всякий намек на веселость. «Ему видится то же, что виделось нашему примарху». Тихо ответила Астартес. «Сражения и жертвы. Бесконечная война». Сайрион был не совсем прав. Он говорил так уверенно, потому что слишком часто имел дело с видениями брата. Однако на сей раз в пророчествах заклейменного воина проступила новая грань. Это обнаружилось девять часов спустя, когда дверь, наконец, отворилась. Облаченный в доспехи полубог, шатаясь, вывалился в коридор и прислонился к противоположной стене. Его мышцы огненными канатами стянули оплавленные кости, но боль не самая худшее Он умел справляться с ней и делал это уже множество раз. Страшнее была слабость, уязвимость. Эти ощущения пугали его своей непривычностью, заставляя обнажить зубы в зверином оскале. Движение. Сын Бога уловил движение слева от себя. Все еще ослепленный жестокой головной болью, сопровождавшей припадки, он повернул голову к источнику движения. Способность чуять добычу, усиленная, как и все его чувства, зарегистрировала привычные запахи. Дымный оттенок приторно-сладких курений, мускусную вонь пота и металлический привкус спрятанного оружия. «Септинус», — проговорил сын Бога. Звук его собственного голоса показался чужим, сорванным и хриплым, несмотря на динамики шлема. «Я здесь, хозяин!» Облегчение раба сменилось новой тревогой, когда он увидел, насколько ослаб его господин. Это было в новинку для них обоих. «Вас не было с нами ровно девяносто один час и семнадцать минут», сказал раб, информируя своего повелителя, как и всегда после припадков. «Долго» констатировал полубог, выпрямляясь в полный рост. Септимус наблюдал, как его господин расправляет плечи и не забыл отвести в сторону тусклый луч фонаря. На пол упало бледное пятно света. Достаточно, чтобы видеть, но коридор вокруг вновь погрузился в успокоительный мрак. «Да, повелитель, очень долго. Припадки становятся все длиннее». «Так и есть. Кто приходил ко мне последним?» «Лорд Кирион, семь часов назад! Я подумал, что вы умираете!» «Какое-то время я и сам так думал!» Раздалось змеиное шипение декомпрессированного воздуха. Это полубог снял свой шлем. В полумраке Септимус едва мог разглядеть тонкие черты хозяина и глаза, черные, как два смоляных озерца. «Что явилось вам в видениях?» — спросил раб. «Темные предзнаменования и мертвая планета. Отправляйся в мою оружейную и займись приготовлениями. Я должен поговорить с Возвышенным». «Приготовление?» Септимус заколебался. «Новая война?» «Всегда есть новая война. Но сначала мы должны кое с кем встретиться. С тем, кто необходим для нашего выживания. Мы отправляемся в путешествие». «Куда, милорд?» На губах полубога появилась редкая улыбка. «Домой!» Глава первая. Настрамо. В беззвучие открытого космоса вращался одинокий астероид. Отделенный десятками миллионов километров от ближайшего астрального тела, он явно не мог быть спутником ни одной из планет Сектора. И это было хорошо. Очень, очень хорошо. Для Картана Сайна, с его острыми глазами и искушенной ухмылкой, вращавшаяся в безжизненном пространстве сегментума Ультима каменная глыба представлялась ослепительно прекрасной. Или, скорее, ослепительно прекрасным было то, что она воплощала. Деньги. Целая куча денег. Его судно, хорошо вооруженный сухогруз с иронически вычурным названием «Звездная Дева», вращалось по свободной орбите над огромным астероидом. Дева была девушкой крупной. Во время точных маневров вес ей мешал, но хотя среди женщин Сайн предпочитал худышек, объемистые обводы судна его более чем устраивали. Он готов был пожертвовать скоростью во имя прибыли. Пираты Сайна не беспокоили. Дева ощетинилась оружейными батареями, которые ее капитан закупил на средства от горно-промышленных афер. Обычно он ограничивался комиссией за находку, но в таких случаях, как этот, а подобная удача выпадала нечасто, Сайн выводил корабль на орбиту и отправлял вниз команды сервиторов, чтобы начать разработки. Вот и сейчас они уже были внизу. Лоботомированные владыки собственного шахтерского мерка. С момента посадки прошло всего несколько часов, но его автоматические старатели уже трудились вовсю. Развалившись на своем командном троне, Саин разглядывал вращающийся на обзорном экране астероид, серошкурой, с серебряными прожилками вен, неисчерпаемый источник наживы. сайн в сотый раз за прошедший час покосился на сжатый в руке инфопланшет с данными планетарного скана, Когда взгляд его скользнул по числам напротив слова «Адамантий», разработчик расплылся в улыбке. «Святой трон! Он был богат! Адептус механикус заплатит целое состояние за груз драгоценной руды. Но что еще лучше, они отвалят поистине королевскую сумму за координаты астероида». Фокус заключался в том, чтобы оставить для разведывательных судов с достаточно руды в подтверждение ценности находки, но при этом до отказа набить трюм сырьем перед встречей с ними. Учитывая, сколько редкого металла залегало в недрах астероида, проблемы с этим не будет. Никаких проблем. Сайн опять покосился на цифры, и его смазливую физиономию вновь озарила улыбка. Прикованный к инфопланшету взгляд превратился в хищный прищур, а улыбка — в жадную ухмылку. Однако не прошло и трех секунд, как сигнал тревоги, раскатившийся по замусоренному мостику девы, стер веселье с лица разработчика. Сервиторы и люди заметались по круглому отсеку, занимая свои места. «Отчет бы сейчас оказался очень кстати», — заметил Картан Сайн, не обращаясь ни к кому конкретно. «В ответ один из сервиторов у навигационной консоли выдал какую-то невнятицу на бинарном коде, едва не уронив при этом на пол нижнюю челюсть». Сайн вздохнул. Он как раз собирался заменить этого сервитора. «Не то чтобы я что-то понял, но благодарю за инициативу», — сказал Сайн. «А теперь хотелось бы услышать ответ от кого-то, кто еще способен говорить». «Кровь императора. Дело плохо». Если другой нелегальный торговец наткнулся на месторождение, придется заняться дележом добычи, а добром это обычно не кончается для всех участников процесса. Или, что еще хуже, приближающийся корабль мог принадлежать самим «Механикус». Тогда Сайну не светит ни комиссии за находку, ни полного трюма драгоценной руды, ни малейшей возможности заключить сделку. Штурман Торк наконец-то оторвался от своего монохромного экрана и бегущих по нему ярких рунических строк. Его форма выглядела примерно столь же официально, как мундир Сайна, иначе говоря, они оба вполне уместно смотрелись бы в каком-нибудь притоне подулия. «Это судно Астартес!» — сообщил Торк. Сайн фыркнул. «Быть такого не может!» Однако побледневшее лицо Торка и его медленный кивок заставили Сайна подавиться с мешком. «Но так и есть! Он возник из ниоткуда, Кэр! Это ударный крейсер Астартес!» «Вот так диковинка!» — усмехнулся капитан. «Что ж, по крайней мере, они явились сюда не для горных разработок. Подведи нас поближе, я хочу на него посмотреть. Может, нам больше никогда не выпадет такого шанса?» Мягкие переливы звезд на обзорном экране медленно сменились контурами военного корабля. Огромного, темного и смертоносного ребристого, длинного и сулящего гибель, темно-синего, отделанного бронзой, местами почерневшей от повреждений, полученных в сражениях столетней давности, зазубренное копье ярости, пронзившее века, гнев Астартес, вознесенный к звездам. «Какой красавец!» — с чувством произнес Сайн. «Хорошо, что они на нашей стороне». «Он идет на сближение?» Отвернувшись от величественной картины, Картан Сайн нахмурился и уставился на Торка. «Что?» «Корабль вышел на встречный курс. Он направляется к нам!» «Нет», — повторил Сайн, на сей раз без улыбки. «Быть этого не может!» Торк по-прежнему не отрывал взгляда от своих экранов. «Очень даже может!» «Кто-нибудь дайте мне код его приема ответчика и откройте канал связи!» «У меня есть идентификационный код!» — откликнулся Торг, судорожно стуча по клавишам и всматриваясь в экран. «Тут сказано, что корабль называется Завет Крови. Сведений о принадлежности нет». «Нет сведений о принадлежности? Разве это нормально? Откуда мне знать?» — пожал плечами Торг. «Я раньше никогда не встречал их кораблей». «Может, у Астартес так принято?» — предположил сайн «Это имело смысл». Независимость космодесантников от традиционной имперской иерархии была широко известна. «Может...» Особой уверенности в голосе Торка не прозвучало. «Что там с каналом?» — поинтересовался Сайн. «Канал открыт», — проскрежетал сервитор, чья голова была подсоединена к консоли связи несколькими черными кабелями. «Тогда давайте разберемся с этим». Сайн вновь плюхнулся на свой трон и включил в окс «Говорит капитан Картан Сайн, владелец торгового судна «Звездная Дева». Этот астероид и все его природные богатства принадлежат мне. Насколько я знаю, я не нарушил ни одного местного закона о собственности на Землю. Желаю вам всего наилучшего, корабля Астартес!» Тишина в ответ. Весьма зловещее, оставившее у Сайна ощущение, что Астартес на другом конце линии слышали его, но от отчего-то решили не реагировать. Он повторил попытку. «Если я ошибся и предъявил права на собственность, уже принадлежащую вам, благородный Астартес, я готов вступить в переговоры». «Переговоры? Заткнись, Торк!» Торк и не подумал заткнуться. «Ты что, спятил? Если астероид принадлежит им, давай просто уберемся отсюда!» «Повторяю, Торк, заткнись! С каких это пор Астартес сами добывают для себя сырье?» Торк снова пожал плечами. «Мы первыми предъявили права на этот участок», — упорствовал Сайн, чувствуя, как его уверенность тает с каждой секундой. «Я просто хочу оставить нам возможность выбора. Или я должен тебе напомнить, что на поверхности астероида все еще торчит больше сотни наших сервиторов и куча оборудования, стоящие несколько тысяч крон. Должен напомнить, что там внизу Эвредика. Без нее мы далеко не улетим, так ведь?» Торг побледнел и некоторое время ничего не отвечал. Само собой, штурман решительно настаивал на том, чтобы Эвредика оставалась на борту, и чтобы ее вечное «мне скучно, я прогуляюсь» прекратилось раз и навсегда. «Крейсер все еще движется на нас», — сказал он в конце концов. «Боевым курсом?» — Сайн наклонился вперед на своем троне. «Возможно. Понятия не имею, как атакуют эти корабли. Но у них чертова туча носовых орудий». Капитану Сайну хотелось думать, что он способен оценить хорошую шутку. Он любил посмеяться не меньше любого другого, но происходящее стремительно утрачивало сходство с веселым розыгрышем. «Трон Бога Императора!» — тихо выругался Торг. «Их лэнс-излучатели активированы. Все... Все оружие активировано!» «Это уже просто нелепо!» — сказал Сайн. Торговец снова щелкнул переключателем Вокса, но на сей раз голос его предательски дрогнул, выдавая отчаяние. «Корабль Астартес завет крови! Во имя Бога Императора какие у вас намерения?» В ответ раздался насмешливый шепот. Он прошелестел по мостику Девы, и Саин кожей ощутил его прикосновение, словно первый порыв ледяного ветра, предшествующего шторму. «Вас плачьте, ибо вам суждено разделить судьбу вашего Императора-мертвеца», шепнул голос. «Мы пришли» вашей души. Бой был недолгим. Сражение в открытом космосе это всегда балет в темпе адажио, медленный танец технологий, освещенный яркими вспышками орудийных залпов и взрывов. Звездная Дева была очень неплохим кораблем, когда дело касалось того, для чего она была создана. Перевозки грузов на дальние расстояния, длительных разведывательных вылазок и горных разработок, а также отражения атак алчных пиратских баронов. Ее капитан, Картан Саин, годами вкладывал в корабль немалые суммы. Многослойные пустотные щиты Девы поддерживались в идеальном состоянии. Ее грозные батареи могли соперничать с вооружением имперского крейсера таких же габаритов. Бой длился ровно 51 секунду, но несколько из этих секунд были подарком гибнущему судну. Завет крови играл с добычей, прежде чем нанести смертельный удар. Ударный крейсер «Астартес» приблизился и начал атаку ураганным огнем лэнс-излучателей. Лучи сконцентрированной энергии рассекли пространство между двумя кораблями, и на несколько мгновений пустотные щиты вокруг Девы вспыхнули ослепительным светом. Там, где энергетические копья ударяли в щиты, вокруг торгового корабля бежала радужная рябь, как растекающееся по воде масло. Щиты Девы выдержали несколько секунд этой зрелищной пытки, после чего пали под напором военного корабля. Словно лопнувший мыльный пузырь, пустотные щиты замерцали, рассыпались яркими искрами и исчезли. Теперь Деву защищала лишь усиленная броня корпуса. К этому времени Картан Сайн успел организовать свой экипаж, и Дева ответила огнем. Канонада обычных орудий торгового судна была несравнимо слабее залпов лэнс-излучателей «Астартес». Завет крови надвигался. Его собственные щиты теперь бежали радужными сполохами под ударами Девы, но, что мало удивило, но ничуть не обрадовало Сайна и не думали подаваться. Приближающийся корабль, будто не замечая вражеского огня, во второй раз разрядил лэнс-излучатели. На этот раз Деву не прикрывала оболочка пустотных щитов, и лучи впились прямо в ее корпус. Клыки хищников спороли стальную плоть жертвы. Лучи заплясали по обшивке, аккуратно разрезая броню меньшего судна. Дева едва отвечала, кренясь на бок, теряя стабильность и содрогаясь от дюжины взрывов по всей длине корпуса. Завет тщательно выбирал цели. Огонь его излучателей сосредоточился на взрывоопасных секциях корабля, ядре реактора, плазменных батареях и топливных емкостях. Затем ударный крейсер дал задний ход. Его двигатели взревели, отводя судно подальше от изуродованной жертвы. В то время как дева конвульсивно содрогалась и трещала по швам от тысяч взрывов, Картан Сайен с ненавистью уставился на обзорный экран, где грациозно ускользал прочь боевой корабль. На одну тошнотворную секунду капитану вспомнилось, как он охотился на гигантских серых рысей на Фаладаре. Перед глазами мелькнул момент, когда огромная кошка прикончила местного зверя, напоминавшего лошадь, свою излюбленную добычу. Рысь ударила одним молниеносным движением, распоров когтями горла и брюхо коня, а затем отскочила в сторону и принялась наблюдать, как добыча истекает кровью. Сайн никак не мог забыть этого. Тогда он даже заподозрил, что планета подверглась некой скверне, породившей у животных такое странное поведение. «Ты помнишь, Фаладар?» — спросил он у Торка. Ответа не последовало. Мостик затопило сумятица криков и тревожных сигналов. Команда и сервиторы отчаянно пытались спасти разваливающиеся на части корабль. Шум раздражал Сайна, как будто их усилия могли к чему-то привести. Сайн все еще не отрывал взгляда от обзорного экрана, когда Лэнс излучателей Завета нанесли последний удар. Капитан увидел, как луч ослепительно белого ранящего глаза света потянулся к нему, преодолевая немыслимое расстояние между звездами. А затем последовала пронзительно яркая вспышка, милосердно погасившая панику вокруг него раз и навсегда. Эвредика Мерволеон видела гибель Девы на орбите. Она с ужасом наблюдала за тем, как Дева взорвалась под ударами лэнс-излучателей другого судна. Однако, даже глядя сквозь магнокуляры, Эвредика не смогла определить, кому принадлежал вражеский корабль. Расстояние оказалось слишком велико. Чем бы ни было судно, оно почти мгновенно подавило сопротивление Девы превосходящим огнем. Это, по всей видимости, означало, что смерть ожидала и Эври Дику. Что касается смерти, Эври Дика представляла свою совершенно иначе. Виной тому была, видимо, ее мутация, но она всегда полагала, что конец наступит, когда Картан Сайн прикажет ей отыскать дорогу в особенно зловредном варпшторме, и что Дева станет очередной строкой «Затерялась со всей командой в море душ» в какой-нибудь незначительной хронике. И уж точно Эвридика не надеялась, что дождется торжественного погребения в одном из подземных склепов дома Мерволеон. Впрочем, это ее как раз ничуть не огорчало. В сравнении с другими навигаторскими домами, дом Мерволеон немногого стоил в ее глазах. И если говорить по-честному, в глазах остальных. Мерволеоны были одним из самых незначительных семейств в многочисленном кластере малых домов, Небольшим, лишенным богатства и влияния, и поставляющим весьма посредственных навигаторов. Все это привело к тому, что Навис Набилите определила Эвредику на сомнительную, в лучшем случае лоханку, звездная дева под командование такого скользкого типа, как Картан Сайн. И все же, несмотря на все недостатки ее генов и родословной, Эвредика считала, что заслуживает лучшей смерти. Лагерь, если это можно было назвать лагерем, еще не успели достроить. Вокруг посадочного модуля в центре базы суетились сервиторы, продолжавшие разгружать буровые установки и машины. В своем неказистом, дешевом и неудобном скафандре с стеклянной сферой вместо шлема Эвредика следила за черным небом, не обращая внимания на окружавших ее сервиторов. Те, ковыляли мимо в модифицированных защитных костюмах, прилаживали, ввинчивали, вкручивали и откручивали детали и устанавливали технику на положенные ей места, приводя оборудование в рабочее состояние. Эври не могла сдержать раздражение. «Какая глупая, бессмысленная смерть! Даже если неведомый враг не высадится на астероид, ей все равно некуда деваться». Челнок не предназначен для перелетов через Варп, так что ее способность видеть свет астрономикона не стоит ни гроша. К тому же, даже отыщая способ выбраться с этого куска скалы, у нее нет припасов для длительного путешествия. Все, что у нее есть, это неограниченный запас кислорода на челноке, продовольствие примерно на три недели и около сотни сервиторов, которые все еще были полны решимости добывать адамантии из недр, богатого ископаемыми астероида. Безмозглые рабы не понимали, что их корабль теперь превратился в груду космического мусора. Уже не в первый раз Эвредика пожалела, что согласилась работать на Сайна. Разумеется, особого выбора у нее не было. Три года назад Эвредика, одетая в черную тогу, которую члены ее семейства традиционно носили во время пребывания на Терри, преклонила колени перед Целестархом дома Мерволеон в его тронной комнате. «Отец!» – произнесла она, не поднимая головы. «Эвредика», — ответил он. Голос целистарха безжизненный и пресный, металлически брякнул сквозь громоздкую вокс-установку, заменявшую нижнюю часть его лица. «Дом призывает тебя». От слов отца ее охватил озноб. С этого момента все будет по-другому. В 25 стандартных лет наконец-то настал ее черед исполнить долг и поступить на службу. И все же девушка не могла взглянуть отцу в лицо. Эвредика знала, что ему только чудом удалось пережить крушение спидера шесть месяцев назад. На лечение было потрачено немало денег и времени, но и сейчас он едва походил на человека, которого Эвредика помнила с детства. Доммер Валлеон, даже будучи частью навис на билеты, не мог позволить себе спустить целое состояние на полный курс регенеративной терапии для целестарха. Эвредике было больно видеть отца таким. Но он сам взвалил на себя это бремя. Целестарх решил вновь разжечь старую вражду с домом Джезире и подписал контракт, который привел к смерти их наследника. По мнению Эвредики, если джезира приложили руку к поломке спидера, то отец вполне это заслужил. Она не одобряла между усобицу и вендетту, которые связывали навигаторские дома крепче любых кровных уз. «Кто заплатил за таланты нашего дома, отец?» Сказать, что она мечтала об этом дне, было бы большим преувеличением. И уж точно не думала о нем с замиранием сердца. Учитывая незавидную репутацию дома Мерволеоны, тот факт, что она была восьмой дочерью, которой не светило даже понюхать отцовское наследство, Эвредика всегда осознавала, что ей предстоит служить на какой-нибудь пассажирской развалине. Ни славы, ни чести, ни приключений, лишь грошовое жалование в семейную казну. И все равно сейчас, когда день настал, девушка на секунду отдалась воображению. В сердце ее вспыхнула надежда, а на лице появилась улыбка. Быть может, имперский военный корабль выбрал ее в проводники по морю душ, и она примет участие в одном из нескончаемых крестовых походов. Быть может, даже Астартес? «Свободный торговец», — ответил отец. «Картансайн». Это имя ничего для нее не значило. Ничего, кроме надежды, угасшей как свеча на ветру. Ни один сколько-нибудь влиятельный клан свободных торговцев не опустится до того, чтобы нанять дочь дома Мерволеон. Однако, как ни странно, прошедшие три года были вовсе не так уж плохи. Конечно, ей приходилось постоянно отбиваться от настойчивых ухаживаний Сайна, зато во время службы навигатором на Деве она повидала большую часть сегментума. Эвредика узнала свой корабль и команду. Во сне и наяву, в скрипе перегородок и гудении двигателя, она слышала голос старой прелестницы. Дева была добродушной пожилой дамой, и ее жалобы никогда не переходили в громкий протест. Она нравилась Эвредике. И все же удовлетворение девушка не испытывала, особенно если учесть, что и денег было негусто Конечно, она получала больше, чем ожидала, и даже ухитрялась откладывать понемногу из того, что оставалось после выплаты десятины до мумер Валлеон, но жизнь ее вряд ли можно было назвать комфортной. Сайн вечно тратил огромные суммы на обустройство своей пухлой милашки, что выглядело комичным до слез в свете последних событий. «Отличная работа, капитан Сайн. Все эти пушки бесспорно выручили тебя в трудную минуту». Еще раз окинув взглядом лагеря его деловых обитателей, девушка, не повышая голоса, выдала поток таких проклятий, которые заставили бы любого из членов ее семьи в ужасе помолиться за падшее создание. Несколько слов из этой тирады она изобрела только что, но в их физиологическом значении можно было не сомневаться. А секунду спустя все ее прошлые заботы и вовсе утратили смысл. Безоружная, затерянная на астероиде, не столь богатая, как хотелось бы, и обреченная умереть в течение ближайшего месяца, Эвредика увидела, как звездное небо прочертил огненный шар. Шар стремительно приближался к поверхности астероида. «Томаш!» — позвала она в микрофон Вокса, обращаясь к управляющему горными работами. Девушка была здесь не в полном одиночестве, но вряд ли дюжина техников и горстка солдат могли что-то сделать с врагом в мгновение ока, уничтожившим деву. «Да, госпожа!» – раздался ответ с другого конца лагеря. «Эм, у нас проблемы». «Я знаю, госпожа, мы их отсюда тоже видим. Вам следует укрыться в безопасном месте». «Да? И где же это безопасное место?» Томаш не ответил. Девушка оглянулась через плечо на четверых телохранителей. Они не отходили от навигатора ни на шаг, когда та покидала покоя для медитации. Эти четверо тоже уставились на горизонт, откуда что-то приближалось. «Леди Мерволион», — передал по воксу их командир Ренвар, — «мы должны уходить отсюда! Пойдемте с нами!» «Спасибо за предложение, но я предпочитаю умереть здесь!» «Госпожа!» «Бегите, если хотите. Думаю, рассайн Сайн мертв, вы уже не обязаны охранять меня ценой собственной жизни». «Госпожа, резервный лагерь...» «Больше, чем в двух неделях ходьбы отсюда», — рассмеялась она. «Полагаете, вы сможете обогнать их катер?» «Госпожа, прошу вас, мы должны идти». «Я никому ничего не должна. Мы не успеем поднять челнок в воздух, а даже если и успеем, нас, скорее всего, подстрелят». «И хотя вы, ребята, очень важно смотритесь со своими дробовиками, сильно сомневаюсь, что они вам помогут против наших гостей». Солдаты обменялись тревожными взглядами. «Госпожа», — сказал Ренвор, избегая смотреть ей в глаза, — «не могли бы вы использовать вашу силу?» моё что?» «Ваше око, люди со всем уважением, не могли бы вы сбить их?» Ее лоб зудел. Скрытый черной банданой третий глаз Эвредики, дар ее навигаторского наследия, мягко пульсировал под повязкой. Девушке хотелось почесать его, намешал стеклянный шлем. Что она могла сказать? Что ее силы иссякли? Что око не предназначено для того, чтобы сбивать корабли? Что она никогда не пробовала использовать его таким образом? «Просто уходите», — выдохнула Эвредика. «Сайн мертв! Нам отсюда не выбраться, и я не пойду с вами в запасной лагерь». Мужчины молча зашагали прочь, и она явственно почувствовала их облегчение. Необходимость находиться с ней рядом доставала солдатам мало радости. Их работу сопровождал вечный страх. Девушка была слишком иной. Она прозревала варп, а ни один человек в здравом уме не желал иметь ничего общего с теми, чей взгляд прикован к импереям. Это никогда ее не расстраивало. Так повелось с рождения робость, которую испытывали в ее присутствии другие люди, стала настолько привычной, что Эвредика ее почти не замечала. «Томаш?» «Да, госпожа». «Вы забираете с собой сервиторов?» «Мы собирались оставить их здесь, как прикрытие, миледи». Она хмыкнула. «Чертовы трусы!» Эвредика молча наблюдала, как техники и солдаты в припрыжку пустились на юг, легко взлетая над поверхностью в низкой гравитации. Вскоре она осталась одна, не считая сотни продолжавших разгрузку сервиторов. Огонь в небесах разрастался, постепенно приближаясь. Кто или что бы ни убило Сайна и остальных членов экипажа, Эвредика не назвала бы их друзьями, хотя торг был не так уж и плох. Оно направлялось сюда, чтобы прикончить и ее. «Вот ведь», — сказала девушка, прибегая к выражению, часто упоминавшемуся в ее последней тираде, — «дерьмо». В десантную группу входили четыре полубога и один смертный. Септимус в старом скафандре тащился позади лордов Сайриона, Узаса, Ксарла и своего хозяина. Трап задрожал под ногами Астартес, когда те начали спускаться к серебристо-серой поверхности астероида. Смертный раб позволил себе на мгновение задержаться с улыбкой, глядя в небо, пусть и не настоящее небо, просто усыпанная звездами чернота, без облаков и солнечного света. Но и этой перемены хватило, чтобы раб продолжал улыбаться, следуя за полубогами. Хозяин Септимуса вел небольшой отряд. а Астартес был в полном боевом облачении. Очищенный шлемом воздух отдавал химикатами. Дисплей визора, красноватый из за рубиновых линз шлема, очерчивал силуэты суетившихся в маленьком лагере сервиторов. Темные латные рукавицы сжимали древний болтер, заряженный и готовый к бою. Однако полубох сомневался, что ему придется стрелять. «Сервиторы!» — передал он тем, кто остался на борту Завета. «Сервиторы техники, предназначенные для горных работ. Я насчитал 107». «Великолепно!» — протяжно отозвался Вокс. Голос прозвучал, как хлюпающее, клокочущее рычание. Так мог бы рычать волк с глоткой, сплошь усеянной опухолями. Вокс-передатчик Септимуса позволял ему слышать переговоры полубогов, и при звуках голоса возвышенного раб содрогнулся. Отряд, выработанный многолетним опытом сноровкой, продвигался по лагерю. Занятые своими делами сервиторы словно не замечали гостей. Бионические рабы были запрограммированы так, что могли сосредоточиться лишь на одной операции. «Сто семь, согласно последнему подсчету», — повторил хозяин Септимуса. «Большинство из них легко можно приспособить для наших нужд». «Кому есть до этого дело?» – рявкнул другой голос. Септимус увидел, что шедший впереди Ксарл остановился. Боевая броня Ксарла была украшена черепами, человеческими и нечеловеческими. Еще больше черепов свисало на цепях с его поясом многоярусным каскадом покрывая бедра. «Мы пришли сюда не за безмозглыми рабами». «Да» пророкотал еще один, судя по тону Узас. «Мы не должны здесь задерживаться. Магистр войны призывает нас на Крит». «Септимус», — сказал хозяин, оборачиваясь к слуге, — «проверь, тот ли это астероид, что мы искали». Септимус кивнул, уже сканируя пригоршню песка и мелких камешков. На экране его портативного ауспика вспыхнула череда зеленых столбцов, полностью соответствующих заранее введенной диаграмме. «Подтверждаю, господин». Над ними возвышался грузовой посадочный модуль «Девы». Его вооружение было смехотворным. Но тут, в самый неподходящий момент, единственная лазерная пушка челнока развернулась и открыла огонь по стоявшим внизу полубогам. Внутри прикованного к земле судна перед рулевой консолью устроилась Эвредика Мервалион. Наводя пушку с помощью неисправного целеуказателя, она тихо проклинала размытые изображения за одно себя, поскольку непрерывно мазала. Отряд оставался невредимым, укрывшись за шестиколесными погрузчиками руды и буровыми тракторами. А Стартес с интересом следили за тем, как одинокая пушка выплескивает свою жалкую ярость, бичуя красными лучами пыльную землю далеко в стороне. «Мы под обстрелом». Передал Сайрион на завет. Голос космодесантника звучал так, словно происходящее немало его развлекало. «Если это можно так назвать», — заметил хозяин Септимуса. «Сейчас я его достану», — сказал Ксарл, поднимаясь из укрытия с болтером в руке. Оружие рявкнуло один раз. Эхо выстрела раскатилось по вокс-сети, но заглохло в безвоздушной атмосфере. Борт челнока украсился огненным цветком. Единственная пушка взорвалась, пораженная болтерным снарядом. «Еще одна блистательная победа!» — хохотнул Сайрион в тишине, последовавшей за выстрелом. Септимус тоже не смог сдержать улыбку. «Вы правда считаете, что у нас есть время на эти глупости?» — проворчал Ксарл. «Там внутри остался кто-то живой», — негромко проговорил хозяин Септимуса. Отделение уставилось на челнок, оценивая его массивные обводы и распахнутый зев погрузочного отсека, озаренный изнутри тусклым желтым светом. — Мы должны найти их. Это недостойная добыча, — возразил Ксарл. Узас согласно пробурчал. — да призывает магистр войны. Битва на Крите ждет нас. — Да, — отозвался Ксарл. «Эти слабаки сгниют здесь и без нашей помощи!» Сайрион вмешался, оборвав боевых братьев. «Эти слабаки могут управиться с сотней сервиторов. Почти наверняка они разбираются в технике. Они будут нам полезны». «Нет», — выдохнул хозяин Септимуса. «Они представляют собой нечто гораздо большее». Увешанный черепами Ксарл и Уза, сносивший поверх темной брони плащ из светло-коричневой кожи, которую он в свое время содрал с целого семейства властителей Мира Улья, неохотно кивнули. «Что ж, займемся пленником!» — подытожил Ксарл. «Повелители ночи!» — долетел до них хлюпающий рык возвышенного. «Выдвигайтесь!» Внутри они разделились. Челнок был довольно большим, так что даже поодиночке им пришлось бы потратить не меньше четверти часа на то, чтобы обыскать все отсеки. Узас взял на себя трюм и погрузочную палубу. Ксарал отправился обследовать мостик и кают-компанию. Сайрион остался снаружи присматривать за сервиторами. Септимус и его хозяин двинулись к технической палубе. Держась за широкой спиной господина, Септимус вытащил собственное оружие. В каждой руке он сжимал по лазерному пистолету стандартной гвардейской модели. «Убери это!» – сказал хозяин, не поворачивая головы. «Если ты ее пристрелишь, я тебя убью!» Септимус поспешно сунул пистолеты в кобуру Они шагали вдоль ряда заглушенных генераторов, каждой высотой в два человеческих роста. Металлический настил палубы звенел под подошвами ботинок. Септимус не обратил внимания на угрозу. Для полубогов это было обычным делом, но